Треугольный проем входа в храм был чёрен. Поперек него лежало что-то, напоминающее человеческую фигуру. Вездеход развернулся к храму быстрее, чем двигался обычно. Антипин наклонился вперед, стараясь разглядеть дальний край площади. Храм в несколько секунд вырос перед вездеходом серый, каменный. Видно, очень старый, камни были выщерблены. Ветрам, даже таким сильным, как здесь, понадобилось бы на это много лет. Поперек входа. Лежал скелет человека. Несколько обрывков одежды цеплялось за белые кости. Рядом, откатившись к косяку, валялась каска. Загребен вылез из вездехода и нагнулся над скелетом. Он обошел его, стараясь не задеть. Потом обернулся к подошедшему короне Ару и спросил. Очевидно, безнадежный случай. Тут мы ничего сделать не можем, ответил Ару. Ничего. Загребен засветил фонарь на шлеме и заглянул внутрь храма. Луч рассеялся и утонул в пустоте большого зала. «Здесь больше никого нет», — сказал Загребен. Зал был пуст, ни украшений, ни скамей, только в конце его несколько ступеней вели к алтарю, украшенному мерцающим в темноте изображением солнца. Голос Загребена разлетелся по залу и вернулся удистеренным. «Ей, сёльши, и -о не было!» Когда Загребен вышел из храма, скелет у дверей исчез. Павлыш приказал великану взять его с собой. Павлыш был прежде всего биологом, и неизвестно, найдут ли они сегодня останки других жителей планеты. «Теперь куда?» — спросил Антипин. «Направо. Улица ведет к центру», — сказал Загребен. Через несколько десятков метров вездеход снова остановился. Антипин взглянул на капитана, и тот кивнул. У тротуара стоял экипаж. Три пары колес несли длинное обтекаемое тело машины. Машина казалась совершенно новой, только вчера оставленной здесь владельцем. Лишь проржавила приоткрытые дверцы. «Я загляну в двигатель», — сказал Антипин. «Давай», — согласился Загребен. «Снежина останется со мной в вездеходе. Павлыш и корона Ара. Можете выйти размяться. Вон там что-то вроде большого магазина. Только не пропадайте из виду». Снежина немного расстроилась, что ей придется сидеть в великане, но отогнала обиду и, включив камеру, принялась снимать улицу. Загребен постучал себя по бедрам, рассеянно нащупывая карманы, но карманы скафандра были не совсем там, где карманы костюма, и в них не было сигарет. «Все равно бы не закурили», — засмеялась Снежина. «Шлем!» Капитан ничего не ответил, взял карандаш и стал крутить и разминать его в пальцах. корона Ару ушел в двух шагах сзади Павлыша, предоставляя доктору полную свободу действий. Павлыш остановился перед разбитой витриной. По груди истлевших и проржавевших вещей трудно было угадать, что же она представляла собой раньше. Ветер влетал в широкое окно и блуждал между полок с рулонами тканей, вешалок с костюмами, домашней утварью и прочим добром. Павлыш взглянул вдоль улицы перед тем, как вступить в магазин. Антипин, раскрыв капот машины, увлеченно копался в двигателе и напевал «Как мы с вами проржавели!»